Глава 25. Хотя Беатрикс и считала Гемпшир самым красивым графством Англии, Кот Солд едва ли не затмил родной край. Цепь возвышенности и холмов, расположенная в графствах Глостершир и Оксфордшир, всегда считалась, да и сейчас считается, сердцем Англии. Идиллические, словно ожившие с картинки деревни, с аккуратными маленькими домиками. Стада овец на склонах, сказочно-живописный пейзаж. Овечья шерсть приносила Коцуолду основной доход. Прибыль от выгодного бизнеса шла на обустройство края и строительство церквей, а потому в деревнях нередко можно было встретить табличку с надписью «Все оплатили овцы». К радости Беатрикс овчарки-пастухи пользовались не меньшим уважением, чем их подопечные. Отношение местных жителей к собакам напомнило Беатрикс цыганскую пословицу, которую часто повторял Кэм «Чтобы хорошо принять гостя, надо хорошо принять его собаку». Здесь, в Кот-Солде люди водили собак повсюду, даже в церковь. На церковных скамьях, в том месте, где привязывали поводки, дерево со временем стерлось настолько, что появились углубления. Кристофер привез молодую жену в уютный дом с соломенной крышей, расположенный в поместье лорда Брекли. Виконт, давний друг деда, предоставил старинное жилище в полное расположение гостей, причем на неопределенное время. Любовное гнездышко притаилось неподалеку от главного особняка за старинным амбаром, который использовали для сбора церковной десятины. Низкие арочные двери, покатая соломенная крыша, ярко-розовый махровый клематис на стенах. Разве можно представить картину, более подходящую для медового месяца? Просторная центральная комната очаровала с первого взгляда. Каменный очаг, потолок с нависающими балками, простая удобная мебель и выходящие в сад, разделенные средником окна. Пока два лакея вносили в сундуки и чемоданы, Альберт решил не тратить времени понапрасну и немедленно отправился исследовать второй этаж. «Нравится?» — спросил Кристофер с улыбкой, наблюдая за восторженным волнением любимой. «Разве может не понравиться такая прелесть?» — пожала она плечами. И, боясь пропустить какую-нибудь очаровательную мелочь, медленно прошлась по комнате, а потом благодарно обвела руками шею мужа. «Для медового месяца довольно скромно», — улыбнулся Кристофер. «Можно было бы поехать в Париж, Рим, Флоренцию». «Я же сказала, что хочу в укромный тихий уголок». Беатрикс порывисто поцеловала мужа. «Книги, вино, долгие прогулки и ты. Лучшего места и придумать невозможно. Мне уже сейчас жалко уезжать». Кристофер усмехнулся. «У нас впереди еще целых две недели». Поймал губы ответил долгим горячим поцелуем, и Беатрикс растаяла в блаженстве на широкой груди. «Как же после этого возвращаться в обычную жизнь?» — вздохнула она. «Обычная жизнь будет столь же прекрасной», — прошептал он. «Главное, чтобы в ней была ты». По настоянию супруга Беатрикс устроилась на ночь в одной из двух смежных спален второго этажа разделенных лишь тонкой перегородкой из оштукатуренных досок. Кристофер знал, что ей хотелось бы спать с ним в одной постели, но его сон все еще оставался слишком беспокойным, а кошмары являлись без предупреждения. Зачем понапрасну рисковать? Даже здесь, в краю бесконечного счастья, случались трудные ночи. Он просыпался от страшных видений выстрелы, кровь, искажённые агонии и лица, и начинал лихорадочно шарить вокруг в поисках пистолета или сабли, любого оружия, способного защитить. Когда кошмары становились особенно мучительными, Альберт запрыгивал на кровать и устраивался в ногах. Так же, как на войне, умный терьер преданно охранял сон хозяина, чтобы разбудить при малейшей опасности. Но что бы ни происходило по ночам, дни пролетали стремительно, легко и безмятежно. Минуты и часы, наполненные радостью и спокойствием, вселяли чувство благополучия, которого Кристофер не знал уже несколько лет. Даже свет в Коцуолде казался иным. От холмов исходило мягкое теплое сияние. Утро, как правило, начиналось солнце, а к полудню небо затягивалось тучами. Дождь покрывал глазурью яркие осенние листья и дарил густой аромат щедрой плодородной земли. Распорядок дня установился быстро. Простой завтрак, долгая прогулка с Альбертом, поездка в соседний городок, чтобы пройтись по магазинам или путешествие по древним руинам. Оказалось, что рядом с Беатрикс практически невозможно целенаправленно двигаться вперед. Она то и дело останавливалась и начинала внимательно рассматривать паутину, жучка, мох, гнездо. К звукам природы прислушивалась таким же интересом и поклонением, с каким любители музыки внимают произведениям Моцарта. Небо, земля. Лес, вода соединялись в божественную симфонию. Каждый новый день она встречала как чудо и жила настоящим, существуя в гармоничном единстве с окружающим миром. Лишь однажды молодожёны приняли приглашение лорда и леди Брекли и отправились на обед в главный дом, а все остальное время провели вдвоем. Уединение нарушали только слуги, которые регулярно приносили еду и свежее постельное белье. Вторая половина дня, как правило, посвящалась любви — на ковре перед камином или в спальне, на широкой кровати. Чем ближе и глубже Кристофер узнавал молодую супругу, тем острее становилось желание. Он старался оградить любимую от темной стороны собственной натуры. От тех тяжких воспоминаний, которые сам воспринимал как трагическую неизбежность. Она, в свою очередь, терпеливо относилась к внезапным препятствиям в разговоре. Недовольство возникало всякий раз, когда вопрос случайно подводил вплотную границы опасной территории. Столь же сдержанно воспринимала периоды хандры. Кристофер то и дело корил себя за сложности и неудобства, которые невольно доставлял. Случались моменты, когда ее осторожное любопытство вызывало резкую вспышку раздражения. Он не выплёскивал на жену дурное настроение, а замыкался в холодном отстраненном молчании. Да и манера сна, которую супруг ввёл с первой же ночи, нередко становилась поводом для разногласий. Беатрикс не могла смириться с тем обстоятельством, что единственный на свете мужчина не желал видеть ее рядом, будь то в ее постели или в его, и виноваты были не только кошмары. Он действительно не мог заснуть, если кто-то находился в непосредственной близости. Каждый звук, каждый шорох заставлял вздрагивать и просыпаться. Ночь превращалась в сражение. «Хотя бы вздремни вместе со мной», — просила Беатрикс серым дождливым днем. «Совсем чуть-чуть. Увидишь, это замечательно. Просто ляг рядом и...» «Хватит клянчить», — перебил Кристофер, не скрывая злости. «Ничего не добьёшься, только окончательно выведешь из себя». «Прости», — пристыженно вздохнула она. «Так хочется побыть с тобой». Кристофер прекрасно понимал и настроение, и мотивы, однако ту бескомпромиссную близость, к которой стремилась жена, все еще считал невозможной. Единственное, что оставалось, ⁇ восполнять ущерб всеми доступными способами. И в то же время он сам нуждался в любимой настолько остро, что чувство вошло в плоть и кровь. Таинственный механизм противоречия не поддавался разгадке. Разве можно объяснить движение души? Даже если разобрать любовь на части и тщательно изучить каждую крупицу влечения, целое все равно останется тайной за семью замками. Ничего не поделаешь. Вернувшись в Стоуни-Кросс, Кристофер и Беатрикс обнаружили Фелленхаус в беспорядке. Слуги еще не успели привыкнуть к новым обитателям конюшней и жилых комнат, которых набралось немало. Кошка, ежиха, коза, птицы, кролики, мул и прочие хвостатые четвероногое братья. Но главная причина хаоса заключалась все же не в переселении животных, а в том, что в доме шла активная подготовка к переезду в Ривертон. Ни Одри, ни леди Фэллон не собирались оставаться в Фэллон-хаусе. Невестка предпочла перебраться в Лондон к родным, окружившим молодую вдову заботой и вниманием. А матушка решила вернуться в Хартфордшир в семью брата. И лишь слуги, которые не нашли лучшего места, собирались остаться, чтобы следить за домом и хозяйством. Миссис Клокер подробно доложила супругам обо всем, что произошло в их отсутствии. «Прибыли новые свадебные подарки, в том числе восхитительный хрусталь и столовое серебро. Я все разложила на длинном столе в библиотеке вместе с поздравительными письмами. В холле на подносе стопка корреспонденции и визитные карточки. «Да, сэр, чуть не забыла, приходил офицер». Он не из тех, что присутствовали на вашей свадьбе, а другой. Оставил карточку и сказал, что непременно вернется, причем скоро. Лицо Кристофера оставалось невозмутимым. «Его имя?» — ровным голосом уточнил он. «Подполковник Фенфик». Хозяин промолчал, однако стоявшая рядом Беатрикс заметила, как сжались пальцы и дрогнули ресницы. Через мгновение он коротко кивнул. «Благодарю, миссис Клокер». Экономка поклонилась. «Да, сэр». Не сказав жене ни слова, капитан Феллон вышел из гостиной и быстрым шагом направился в библиотеку. Беатрикс не отставала. «Кристофер, не сейчас». Что могло привести сюда подполковника Фенфика? Откуда мне знать? «Как, по-твоему?» «Крест Виктории имеет какое-нибудь отношение к визиту?» Кристофер остановился и повернулся к жене так резко и агрессивно, что она невольно отпрянула. Глаза побелели от ярости. Беатрикс поняла, что супруг оказался во власти одного из тех приступов гнева, которые случались, когда нервы отказывались служить. Одно лишь упоминание о подполковнике Фенфике мгновенно вывело из себя. В честь Кристофера он несколько раз глубоко вздохнул и сумел сдержаться. «Не могу сейчас разговаривать», — пробормотал он. «Нужно отдохнуть». Отвернулся и пошел прочь. «Отдохнуть от меня?» — нахмурившись, окликнула Беатрикс, однако ответа не получила. Холод между супругами сохранился на весь день. За обедом Кристофер отвечал на вопросы односложно, и Беатрикс чувствовала себя покинутой и обиженной. Дома среди родных, если вдруг случался конфликт, всегда можно было поговорить с кем-то другим. А что делать, если ты замужем, а детей пока нет? В этом случае ссора с супругом означает полнейшее одиночество. Может быть, Имеет смысл извиниться? Нет, душа противилась такому примитивному выходу. Она не сделала ничего предосудительного, всего лишь задала простой вопрос. Когда пришло время сна, Беатрикс вспомнила мудрый совет Амелии. Что бы ни случилось, не бери с собой в постель обиду. В ночной рубашке и халате она прошла по дому и нашла мужа в библиотеке возле камина. «Это несправедливо», — заявила она с порога. Кристофер поднял глаза. Языки пламени скользили по лицу желтыми и красными отцветами, отражались в янтарном блеске волос. Руки неподвижно лежали на коленях, сжатые, подобно складному ножу. Альберт растянулся на ковре возле кресла и положил морду на лапы. «Что я сделала?» продолжала Беатрикс. «Почему ты со мной не разговариваешь?» Лицо супруга оставалось непроницаемым. «Очень даже разговариваю». «Конечно, как с чужой, без капли тепла». «Дорогая», — устало произнес он, «прости, ложись спать. Завтра я встречусь с Фенвиком, выясню, что ему надо, и все встанет на свои места». «Объясни, что я сделала?» «Ничего не сделала. Просто позволь разобраться с этой ситуацией самому». «Но почему я должна оставаться в стороне? Почему ты мне не доверяешь?» Выражение усталого лица изменилось, стало мягче, а во взгляде мелькнул намек на сочувствие. Кристофер встал и медленно подошел. В свете камина высокая фигура казалась еще массивнее. Беатрикс прислонилась к дверному косяку и услышала, как лихорадочно бьется сердце. «Женившись на тебе, я совершил эгоистичный поступок, необдуманный и опрометчивый. Знал ведь, что ты не сможешь довольствоваться малым и не требовать всего и сразу, хотя я и честно предупреждал». Он смотрел зеркальным, непроницаемым взглядом. Одной рукой уперся в стену над ее головой, а другой прикоснулся к халату, из-под которого виднелись кружева-сорочки. Поиграл с тесемкой и склонил голову. «Хочешь близости? Постель тебя устроит?» Беатрикс отлично понимала, когда ее успокаивали словно маленькую. Вместо полноценного общения предлагали плотское удовлетворение. Что ж, если уступить и согласиться на полумеры, то замену можно было считать достойной. Тело с готовностью отвечало на призывы, вспыхивало от родного запаха, с благодарностью ожидало прикосновений, однако разум решительно возражал. Нет, любви в качестве отвлекающего средства она не желала, хотела быть настоящей женой, а не игрушкой. «А потом ты ляжешь со мной? Останешься до утра?» Вопрос подозрительно напоминал ультиматум. Пальцы замерли. «Нет», — Беатрикс хмуро отступила. «В таком случае пойду спать одна», — не сдержалась и, уступив разочарованию, добавила, «Как всегда».